AP Lock. Недостающий отрывок из вырванной Фёдоровым страницы библиотечной книги. Солнечный свет губителен для оболочки Молоха. Утеряв её, сущность демона ищет новую. В живого человека оно, как есть, вселиться не может, и потому оболочкой Молоха станет человек недавно умерший. Уничтожить Молоха невозможно, лишь заточить из него жив глубоко под землёй Радость дождю и новому дню в нашей жизни мы не заметили, как от горский пепла отделилось похожее на клубок чёрного дыма облачко. Не видели, как оно просочилось сквозь пористые блоки бетона внутрь старого вестибюля за нашими спинами. Как юркнуло под сомкнутыми створками турникета и поплыло вниз по наклонному ходу. главно огибая потухшие плафоны эскалаторов. Как задержалось на мгновение над брошенными в проходе носилками, коснувшись борд их пятен на бинтах, как двинулась к станции, паря над самым полом, через центральный зал и дальше по тоннелю налево, мимо сгоревшего вагона, к решучей двери, нынешней недавней клетки, под которой мирно покоилось тело убитого Фёдорова. Как зависло над ним, примиряясь, и как сквозь ноздри просочилась внутрь. Как конвульсивно дёрнулась рука старика, как моргнул начавший мутнеть глаз, в то время как другой, перебитый пулей, так и остался неподвижным. Как молох облизнув губы от засохшей крови, неуклюже поднялся, привыкая к новому телу, и пошатываясь, неспешно направился в сторону приоткрытой нами гермадвери, из-за которой уже доносился заунывный вой. проносящихся вдалеке утренних поездов.